Однако перед уходом я все же услышала, как Джерри пробормотал. Лучше было бы позвать Даршана. Даршан — наш ветеринар. Значит, все обстоит не так уж гладко, как со свойственным ему оптимизмом надеялся папа. Теперь я лежу в кровати, прислушиваюсь к бою больших стенных часов в коридоре и тщетно пытаюсь уловить отзвуки того, что там у них происходит. Увы, я ничего не слышу и только теряюсь в догадках. Разочарование и тревога не дают мне уснуть, но мало-помалу я впадаю в забытье. Эй, барышня! Тихий приглушенный зов вмиг пробуждает меня, быть может, потому что я его ждала. Я вскакиваю с постели, босиком подбегаю к окну. Джерри стоит внизу в холодном лунном свете, заливающем весь двор. Я вижу его поднятое ко мне лицо и всклокоченную рыжую шевелюру. Дрожа от холода, я высовываюсь из окна в студенную мартовскую ночь и нетерпеливо кричу «Ну как там?» «Она родилась!» «Она?» Мой голос звучит громче, чем я бы хотела, и мы на секунду замираем. Не разбудила ли я кого-нибудь в доме? Но все по-прежнему тихо, и я шепчу недоверчиво «Это и вправду она!» — Да, барышня, прихорошенькая Ализаночка с белой звездой на лбу. — Вы просили меня сообщить вам, и я вопреки запрету господина Гобсона. — Спасибо, Джерри, я сейчас спущусь, так хочется ее видеть. — Боюсь, ваш отец будет недоволен, он хотел сделать вам сюрприз. — Да вы не беспокойтесь, подождите меня, я иду. Я закрыла окно и быстро натянула на себя толстый свитер и брюки для верховой езды. Сапоги я взяла в руки, чтобы не шуметь на лестнице. Я осторожно спустилась, перешагивая через скрипучие ступеньки, тихонько открыла замок и вышла во двор. Джерид, вжидаясь меня, изрядно продрог на ледяном ветру. Не промолвив ни слова, мы направились к конюшням. Дом остался позади. Мы могли говорить без опаски. — Все прошло благополучно? Да, только немного затянулось. Белла вела себя молодцом, но ей пришлось нелегко. Мы с вашим отцом помогали ей как могли, однако все же решили позвать Даршана. Я пробормотала раздраженно. — Почему папа не позволил мне побыть с вами возле нее? — Там вам не место. Как мне хотелось сказать Джерри, что я давно знаю лошадей, что теперь, в восемнадцать лет, пора бы разрешить мне присутствовать при рождении же жеребенка. Кроме того, мне обещали, если родится кобылка, она будет моя. Но я держалась и промолчала, не хотела поддаваться дурному настроению. Мы вошли в стойло. Белла еще тяжело дышала, бока ее так и ходили. Она повернула ко мне изящную головку, словно указывая на своего детеныша, еще не твердо стоящего на неуклюжих дрожащих ножках. Через мои руки прошло много же ребят. Но, несмотря на старание Джерри доказать, что малышка прелестна, она мне совсем не понравилась. Белая звездочка на лбу казалась ее единственным украшением. Но я никак не могла себе представить, что из этого нескладного существа получится отличная скаковая лошадь, о которой я мечтала. Белла положила голову на мое плечо, я молча гладила ее шею, а Джерри продолжал расхваливать же ребенка. Это будет великолепная лошадь. Посмотрите на ее ноги. Нервная, может, даже немного пугливая. У вас она будет в хороших руках. Поняв, что его старания бесполезны, Джерри замолчал и принялся поглаживать прижавшуюся к матери малышку. Я была очень разочарована. Мне даже захотелось плакать. Так долго я дожидалась этого события и вдруг почувствовала, что мои надежды рухнули. Завтра надо вести себя поосторожней, чтобы не выдать, когда папа будет торжественно делать мне подарок. Я обернулась к Джерри. На его худом лице играла дружеская улыбка, но в его голосе я услышал насмешку. Он сказал, «Она вам не нравится?» Я покачала головой. «Нисколько». Он решил, что бесполезно дальше защищать же ребенка, и произнес с некоторой иронией. Тогда мне жаль, что я вас разбудил. Мне не хотелось с ним спорить. Он бы меня не понял. Ведь я возлагала так много надежд на эту новорожденную лошадку.